Глава 33. Впрочем, долго думать об этом неприятном случае девушка не собиралась. Она стала смотреть в окно, пытаясь выяснить, смогут ли ее увидеть люди из дома напротив, если она вылезет на крышу. Решив, что вероятность такого невелика, она растворила окно и аккуратно выбралась наружу. Прошлась по крыше и добралась до края дома, где ему в торец примыкал другой дом, на этаж ниже. лестница чтобы спуститься на соседний дом, не было. Но Зоя, она и не была нужна. Дева заметила чердачное окно, оно-то ей и было нужно. Девушка огляделась, не видит ли ее кто, и, чуть подобрав юбки, спрыгнула вниз. Разница в один этаж вовсе ее не смутила, и она легко приземлилась на жестяную крышу другого дома. Прошлась немного, опять огляделась, и потом, подобравшись к окну на чердак, заглянула в него. Ей было не очень хорошо видно через запыленное стекло, но она увидела за ним голубей. Хороший признак, значит, людей там нет. Тогда Зоя достала из рукава кинжальчик и одним несильным, но резким ударом разбила стекло в самом углу окошка. Еще два удара, и получилась небольшая дыра. В эту дыру она просунула руку и открыла на окне шпингалет. Все, теперь чердак. Но и там все складывалось для нее удачно. На чердаке, кроме пыли, голубей и их помета, ничего не было, а дверь с чердака была не заперта. Зоя закрыла окно и вышла с чердака на лестничную площадку. Этот дом был не такой новый, как тот, в котором она жила, и тут жили люди попроще, и было много детей, пахло домашней стряпнёй. Она пробежала вниз до первого этажа и, к своему удовольствию, обнаружила, кроме парадного, ещё и чёрный выход — выход во двор. Через него она и вышла на улицу, и, пройдя через пару дворов, вышла на улицу, которую ещё не знала. Да, новое её жильё ей нравилось, как и весь этот район. Все-таки было в Эбордине Тейлоре нечто, что делало его хорошим сыщиком. И нет, речь тут шла не о банальной удаче. Удача не может сопутствовать человеку постоянно, а Эбордин из раза в раз нападал на след. Вот и в этот вечер герцогиня уже собиралась ко сну, уже была в пеньюаре, когда дворецкий доложил ей, что мистер Тейлор просит его принять. Такое было делом нечастым. Беспокоить свою начальницу в это время отважился бы не каждый подчиненный, Значит, он раскопал что-то интересное. «Проси!» — сказала леди Камедиш, и жестом потребовала у горничных себе халат. «Отведи его в гостиную!» Она сразу поняла, что Тейлор весел, и аура у него соответствовала его настроению, и глаза наглядно демонстрировали его состояние. Он немного щурился на свет лампы, так как зрачки его были необычайно расширены. «Но, Тейлор, что такого важного вы хотели мне сообщить, что пришли в такой час?» Почти строго спросила начальница. — Я хотел сказать вам, миледи, что наша с вами мысль насчет проверки информации о нападении на кассу дала свои результаты. Довольно, но несколько замедленно вещал сыщик. — Вот как! — леди Камедиш села на диван. — И что вы выяснили? — Я выяснил, что имя одного из тех типов, что грабили кассу, выдали. Иоганн Вайс, миледи, и он инженер. «Рассказывайте, Тейлор!» Теперь герцогиня и вправду была заинтересована. «Этот Йоган Вайс, он и есть обладатель трости с головой гуся. Помните, мы с вами говорили о ней?» «Помню, помню. Продолжайте. Я нашел того бедолагу, которого он избил и не отпускал, пока ограбление не закончилось. И он сообщил мне, что у того, кроме необычной трости, была чистая одежда». Но вот что на манжетах у него были черные крапинки, как будто угольная сажа. Но ведь мы знали, что грабители приехали на лошадях. Откуда у него на манжетах сажа? А после полицейский мне сказал, что грабители бросили один экипаж у почты. И тогда я пошел на почту и нашел там одного служащего, который видел этих людей. «Да, миледи, видел». Но этот болван ничего не смог о них сказать, кроме того, что они сели в коляску, запряженную одной лошадью. — Ну и что? — не поняла леди Джорджиана. — Что из этого следует? — Казалось бы, ничего, миледи, но Ведель находится не очень близко к Гамбургу. Их трое, лошадка одна, они приехали утром, теперь им ехать обратно, лошадь устанет и будет еле плестись, они будут ехать чуть не до вечера. И тогда... Я вспомнил, что на выезде из Вэделя есть лодочная станция, и решил на нее заглянуть. Тут Тейлор уже не скрывал довольно улыбки. — И представляете, там оказался человек, смотритель станции, который его вспомнил. «Кого — Кого? — уточнила герцогиня. — грабитель с Именно, это и был наш Иоганн Вайс, — радостно сообщил ей подчиненный. «Его имя вы узнали у смотрителя лодочной станции?» Леди Камедев не очень верила в это. «Нет, миледи, но он вспомнил, кого из лодочников заказал тот грабитель, а лодочник, в свою очередь, вспомнил, куда отвез его!» эбердин просто расцветал с каждым новым словом, и герцогиня не могла понять, это удовлетворение от выполненного задания или он такой довольный от принятых внутрь веществ. «Я заинтригованна Тейлор, продолжайте!» И этот лодочник мне сообщает, что он отвез своего пассажира на набережную Альтенвердер-Дам. — И что там, на этой Альтенвердер-Дам? — Миледи! — продолжал наслаждаться ситуацией ее Там самый большой в городе лодочный рынок! — Он купил там лодку? — догадалась герцогиня. — Конечно! — уже со вздохом усталости, но все еще с выражением большого удовлетворения на лице, — отвечал Тейлор. Правда, не в тот же самый день, но я взял книгу регистрации лодок и отобрал все не очень большие и не очень маленькие. Их там было девять, и я переписал всех продавцов и всех покупателей и решил их всех обойти. И представляете, как мне повезло, когда первый же продавец по фамилии Бауэр вспомнил, что у покупателя его баркаса была трость с рукоятью в виде головы гуся. Это и был Иоганн Вайс. Да, миледи, инженер Иоганн Вайс. Он и купил у Бауэра Баркас, причем очень напугал того, когда проверял мотор у лодки. Бауэр говорит, что он сумасшедший, так как никто таким опасным способом мотору не проверяет. иоган Вайс проверял мотор лодки, а его товарищ как раз в это время купил пять тонн динамита. Совпадение? — Не думаю, — покачал головой Эбердин. — У него есть адрес? — сразу спросила герцогиня. — Думаю, да. Думаю, да, миледи. Но... — Скорее всего, по адресу мы его не найдем, — закончила она мысль подчиненного. — У них по пять паспортов и по три запасных квартиры. — Конечно, нет, но мы можем поискать лодку. Куплена-то она на имя Вайса, и номер у нее есть, пусть даже номер они перекрасят. Но за ней должен быть закреплен пирс. На самом деле лодка не маленькая, не дешевая, ее на берегу не оставишь привязанной к олышку. — Вы представляете себе, Тейлор? С некоторым сомнением говорила леди Каменлиш. Сколько вокруг Гамбурга с его озерами, реками и притоками всяких пристаней для лодок? — но если вы дадите мне дойло произнес сыщик, — мы проверим только те варианты, что лежат на поверхности. Квартиру этого Вайса, пирс, где зарегистрирована лодка. — Иголка в стоге сена. — все еще сомневалась герцогиня, но, зная Тейлора не первый год, впрочем, чем черт не шутит. — Да, миледи, раз он допустил одну ошибку с этой своей приметной тростью, может, допустит еще одну, — продолжал убеждать ее подчиненный. — Хорошо, берите Дойла и его команду, Эбердин. Вы часто выбираете правильные ходы, может, и на этот раз вам это удастся.